Глава пятнадцатая. «Сомнения». «Что это сейчас было?» — проворчал граф Артис, разглядывая блюда на подносе. Следом добавил. «Не мой рацион, конечно, но, похоже, съедобно». Придирчивым взглядом он оценил содержимое тарелок на подносе и, наконец, принял решение перекусить. «И вообще, почему, скажите мне, я так остро реагирую на эту мелочь? слыхано просто». Может быть, потому что мила и милашка созвучные слова? Кстати говоря, его внешний вид постоянно напоминает об этой чертовке, дочке артефактора. Зачерпнув ложку супа, Келрик отправил ее в рот и чуть не подавился. Закашлялся он. Овощной? И кто же эту гадость ест? Собственный ответ ему явно пришелся не по вкусу. Наверняка какие-нибудь девицы, сидящие на диете, чтобы сохранять фигуру. Точнее, кожу и кости. Граф нахмурился и взял с другой тарелки, как и Эмиль раньше, булочку, положил на нее кусок буженины, откусился с тервенением, недовольно сопя. Если подумать, то рост миля, комплекция, голос слишком наподобны. Пришедшая в голову мысль ловчему показалась здравой. Этим можно и объединить мое к нему влечение. Или же к ней. Правда, сложно поверить в то, что в мире найдется какая-нибудь чокнутая, способная на такое, если только она не захотела подобраться ближе ко мне или попасть в академию, а может быть в катас с какими-то своими гнусными планами. Недовольная гримаса исказила и без того грозные черты Родгара, и он поспешил доесть кусок мяса с хлебом в прикуску поднял тарелку с супом наподобие миски и выпил из нее всю жидкость, после чего отправил с ненавистью обратно опустевшую тару на поднос и поморщился, увидев пятна на рубашке от пролитого. Редкостная гадость, ни вкуса, ни аромата, одна соль и кислота. Из квашеных овощей, что ли, варили? Но отвлекаться на это Келрик не стал» решил первым делом найти Эмиля и самому лично все выяснить. А если предположить, что наш комендант действительно девушка, то визуальная схожесть с той чертовкой с может найти, наконец, объяснение. «Узнать бы, когда этот мелкий прибыл к нам в королевство», — думал Келрик, пока одевался в кожаный облегченный костюм наемников из Нран со множеством потайных карманов для оружия. В этот раз полагаться на клинок в тросте с сонными чарами, думаю, не стоит. Пройдя к стеллажу, граф Артис открыл поочередно несколько ящиков и достал оттуда кинжалы с плоской рукоятью, метательные ножи, иголки с ядом, потраченные в прошлую вылазку в этом костюме. Достал из шкафа плащ, накинул на себя и с неудовольствием отметил, глянув в окно, как сильно успело стемнеть». Вечер близился, потому ловчему пришлось спешить, чтобы сделать все свои дела до комендантского часа. Ведь граф Артис, помимо прочего, хотел успеть допросить захваченного раба, пока того не отпустили или не отправили на долговую биржу предприимчивые ростовщики, дежурящие в форте со своими бумажными расписками. Кстати, о бирже. Поверить не могу, что Эмиль, который зашивал мои раны, специально получил клеймо, напросился Кирхарду, чтобы залезть ко мне в кровать, или наоборот, на той расчет. И интрига с его участием настолько тонка и запутана. С другой стороны, зачем ему это? Соблазнить меня? Или же это все ради слухов о моей любви к мужчинам? Кстати говоря, он или она? «Ведь могут быть заодно и с Цезаром. А может быть, эта мелочь пузатая и отравила меня дурманом?» Одно графу было ясно точно. Необходимо было найти Эмиля и обстоятельно допросить, возможно, даже с раздеванием».